Глава шестая. Артем. Физические нагрузки полезны для восстановления организма. Это всем известно. Поэтому родители и отправили меня окончательно восстанавливаться в заповедный лес. Им тут почему-то очень нравится. А мне кажется, здесь скука смертная. Да и лесом я бы назвал это с трудом. Не так уж и много на территории деревьев. Заблудиться негде. Почти все сплошные поля для гольфа. Не считая пары здоровенных теплиц где-то на задворках и еще каких-то непонятных посадок. Ночного клуба, естественно, нет. Бара тоже. Да даже площадки для танцев не предусмотрено. Впрочем, не все так плохо. В ресторанчике кормят довольно вкусно. Но он только один. И еще бассейн есть. Не олимпийский, зато с подогревом. Курорт пять звезд прямо. А отказаться я все равно не мог. Не после того, что произошло по моей вине. А тебе сейчас только накатить и танцевать. И хитно поддела меня совесть. Оздоравливайся давай. Тебе еще педали крутить и крутить. Вот и кручу уже, наверное, час. Наматывай круги по гравийным дорожкам и тропинкам. На машинах, кроме спецтранспорта, проезд разрешен только до коттеджи, которые тут сделаны в стиле шале. А почему не русской избы? — аутентичность, так сказать. Впрочем, какая разница? Удобно, комфортно, место для прогулок много. Мама убеждена, что тут я быстрее пойду на поправку. Доктор поддержал, и меня отправили сюда. В конце концов, за две проведенных на свежем воздухе недели прогресс виден уже невооруженным глазом. Да и режим труда и отдыха здесь соблюдать проще. Нет никаких соблазнов. Пиццу и ту, пока довезут, будет холодная и невкусная. Так что и диета соблюдается почти без нарушений. В очередной раз прокручивал события и удивлялся тому, насколько самоуверенным идиотом был, думая, что со мной-то такого никогда не случится. Случилось, и со мной тоже. В итоге я чудом снова хожу, мать посидела, а отец после инфаркта. Поток печальных мыслей прервала курица на велосипеде, врезавшаяся в меня. Но откуда она здесь? За две недели я тут не встречал никого в это время. Рабочие свои дела давно закончили. Молодая женщина была очень симпатична, но вот характером обладала стервозным или просто скандальным. Вот если бы она извинилась, то я бы пригласил ее выпить. Жаль, что только кофе или чай. И познакомиться поближе. Но дамочка дала жесткий отпор. Нет, с такими сложными мне сейчас связываться не с руки. Этим потом замуж подавай. А я не готов. И в ближайшие десятилетия готов не буду. Пусть хоть Мария трижды считает себя моей невестой. Поскольку скандал мне сейчас вообще вот не в кассу. Пришлось спасаться бегством. Мажор! прилетела в спину. Угадала. Почти. Интересно. «А мажоры с приставкой «экс» бывают?» «Экс-мажор Артем Троянов. Кому рассказать, умрут со смеху». «Кажется, дамочка меня не узнала, иначе бы не разговаривала так грубо. Я же сын того самого. Ну, не самого-самого. Но все равно родители очень влиятельные персоны в нашем городе и неприлично богатая «Интересно, а прилично богатые бывают?» Так что весьма странно, что кто-то мог меня не узнать. Хотя, если она совсем не интересуется городскими новостями, то все равно не верится, что кто-то меня еще не знает, ославился по всем местным каналам, не говоря уже про интернет. А вот мне ее лицо кажется знакомым. Где-то видел, но где? Впрочем, какая разница?» Последние четыре месяца я все равно живу практически отшельником. Если бы не Машка, вообще бы не знал, что в нашем городе творится. Но она упорно пичкает меня светскими сплетнями и сует под нос фотки из всяких соцсетей. А я не хочу знать. Не готов возвращаться. Кажется, этот лес — самый то, чтобы поселиться здесь на месяц-другой. Только нужно найти занятие. В списке услуг значится «рыбалка». Ее попробовать, что ли? Все равно мать никуда одного не отпустит, а отцу путешествия пока запрещены. Ха-ха, да какой из меня сейчас путешественник? Особенно шикарно бы смотрелся на сноуборде, которому и подходить сейчас строжайшее запрещено. Отец, прости, если сможешь, был дурак. Кругом дурак, в который раз мысленно произношу. Осталось только набраться смелости и сказать это вслух. Наберусь — скажу. А пока вернул мысли на велосипедистку. Дамочка явно здесь работает, раз угрожала рации. Но за две недели я ее не видел. Может, в отпуске была? Во всяком случае, такую милашку я бы точно не пропустил. И она бы не пропустила меня раньше. Да, нынче я слегка не в форме, хотя уже все чаще об этом забываю. Подняв велик и кое-как оседлав его, катил в сторону своего домика. Довольно милого нужно признать. Не Швейцарии, конечно, но все же. И что интересно, сбежать отсюда на тусовку не хочется. Вечером приедут парни, шашлык пожарим, в покер сыграем. У этих оболтусов вечно куча новостей. Инстинкт самосохранения гораздо лучше моего. Все бы хорошо. Встретиться с парнями я всегда за, если бы не одно «но». Они приедут с подругами, а значит, припрется и Машка. Не так странно, что она меня не бросила. Это как раз вполне объяснимо. Странно, что я с ней сам еще не расстался. Да, блять, мне тридцатник! А я вдруг очкую послать ее куда подальше. Сам себе удивляюсь, ведь раньше спокойно мог прийти с одной, уйти с другой. Жаль, не в случае с Машей. Вот угораздил же связаться с дочкой папиного партнера. Кажись, заодно и мозги пора лечить. Вот бесит же девица. А просто послать нельзя. Вдруг ее родитель решится вступиться за честь кровиночки. Было бы за что вступаться, ага но ну, не жениться же на ней в конце концов. Ее фантазии — это ее фантазии, а я обещаний не давал. И всех правила игры всегда устраивали. А от охотниц за моей рукой — бррр, гадость какая! — успешно ускользал. Только секс, детка, только секс. Последние метры до шале дались очень непросто. Ноги крутить педали отказывались — Тело било мелкая дрожь. Опять меня подвела моя самоуверенность. Врач строго расписал нагрузку и запретил увеличивать без консультации и присмотра. Но как же хочется побыстрее стать прежним! Очень жаль, что за деньги не получилось купить здоровье. Зато получилось купить жизнь. А физическая форма — дело наживное. Как говорит мама... Были бы кости, мясо нарастет. Доктор выражается по-другому. Мы сращиваем кости, а мясо наращиваете сами. Или жир, кому что ближе. Мысли опять начали съезжать в печальное русло. К счастью, до самоедства дело не дошло. Из-за деревьев выглянул мой домик. На террасе уже сидели парни с девчонками, и была сложена гора пакетов с едой. «Общение с этими раздолбаями самое то для меня сейчас». «Ха-ха, самым большим раздолбаем в нашей компании оказался я». «Привет, народ!» Хотелось лихо затормозить перед крыльцом, а на самом деле еле дорулил. «Не понял. Мы тут всех отдыхающих кормить будем? Нам столько не сожрать и за неделю». «Привет, брат!» — радостно откликнулись парни. Тебя откармливать будем, а то на скелета похож. Костями гремишь, окружающих пугаешь. Дружно ржач вспугнул птиц. Андрюха, самый спокойный всей компании, подошел и сгробастал меня в свои медвежьи объятия. Он и напоминал медведя. Крупный, крепкий, черный волосы игривый, и только теплые карие глаза выдавали в нем добродушного парня. Зато никто не сомневался, что Ольге его жене неимоверно повезло. Хотя это как посмотреть. Даже меня иногда брала зависть при взгляде на эту пару. «Варвар и эльфийка!» — так высказалась Машка. И, надо признать, была права. А еще Андрюх, у нас повар, так что вся эта куча продуктов точно не пропадет. «Андрей, осторожней! Так можно и кости сломать!» — Вот и Машка, легка на помине, опять сусюкает. — Артемочка, ты зачем так напрягаешься? Врач же говорил, что нагрузки должны быть постепенные. Давай, помогу присесть в шезлонг. — Маш, да нормально с ним все, — выступил Дэн. Он с Машкой в контрах по неизвестной мне причине. — Так-то, Артемочка, дяденька взрослый, чутка с головушкой не в ладах, но, думаю, теперь поумнеет. — Вот в этом весь Дэн. Сама серьезность, иногда доходящая до занудности. Но надо отдать ему должное. Дурить нам никогда не мешал. И в то же время на слабо его тоже не возьмешь. Черт его знает, почему этот рыжий колобок водит с нами компанию. мы понятно, чтобы после любого загола быть дома и без ментов на хвосте. Отлепив Машку от меня, он указал на шезлонг со словами. — Сам-сам, ножками-ножками. Э, — И что, тебе даже меня не жалко? Состроил несчастную физиономию. — Жалко машину, людей было жалко. — но ты везучий, сукин сын. — А тебя чего жалеть? — Сам дурак, вот и выкарабкивайся сам, — отрезал Дэн. — Денис, — ахнула моя нянька, — ну так ведь нельзя. Артемочка мог и погибнуть. — Мог, — выплюнул друг. И кто бы в этом был виноват? «Так, брэк — Так, Брек, вмешался Андрей. — Денис, не заводись. — Артем? — А что, Артем? Все норм. Я и сам уже все осознал. Пошел на мировую, бредя к спасительному лежбищу. Все же переборщил с прогулкой. Да и падение радости организму не добавило. Ныли и мышцы, и переломы. Вместо приятной усталости от нагрузки получил судороги. Начал растирать ноги, стараясь не слишком уж сильно кривиться. Мужик должен быть сильным, а не размазнёй. Все, давай ключи!» — Андрюха протянул руку. «Будем готовить жрать. Дэн, ты помогаешь мне с продуктами. Илюха занимается мангальчиком, девочки занимаются собой. А Болезный? Болезный отдыхает и не отсвечивает. И алкоголь ему не наливать». Командирским голосом заканчивает варвар. — А то лично руки шаловлевые повыдергиваю. — Да, мамочка, слушаюсь, мамочка, — хором подтвердили друзья. — Хороши они, хоть и болтусы. Тёмочка, — начала Маша. — Маш, я не маленький, не надо со мной нянчиться, я не умираю. — Уже не умираю, — закончил умысленно. Девушка фыркнула и обиженно поджала губы. Молча поднялась шезлонга и ушла к остальным. Можно подумать, ее кто-то держит, принцессу такую. Если бы была хоть капля гордости и самоуважения, давно бы сама со мной рассталась, а так притворяется влюбленной и заботливой, а сама только и ждет, когда предложение сделаю. Как-то надо набраться смелости и поговорить с ней. Пора бы разрулить эту тупиковую ситуацию, которой с каждым днем все усложняется. Так можно и окольцованным проснуться в одно прекрасное утро. Мария девушка шустрая и целеустремленная, а я для нее, да почти для всех, что уж скромничать-то, пропуск в вип-зону этой жизни.